Глава двенадцатая. Утро в лагере адептов началось затемно и со всеобщего построения. Я в полудреме не сообразила, что рожок звучит не для меня, и выбралась из палатки. «Лилия, холодно же!» — возмутился сонный Орланд, натягивая на себя одеяло. Ночью он точно не мёрз. Я несколько раз пыталась прикрыть его пародию на нижнее бельё одеялом, но горячий парень всё равно из-под него выползал, а ещё так и норовил ко мне подкатиться и забросить на меня свою ногу. И всё это в глубоком сне. Я сама лишь проваливалась в беспокойный сон и тут же просыпалась из-за горячего драконьего бока, бесстыдно прижимающегося ко мне. И только я задремала в последний раз, как лагерь разбудил рожок. Опустив полог палатки, обернулась. Ты не собираешься вставать? А смысл? Урланд потянулся, отчего одеяло снова сползло по самые трусы. Я постаралась зафиксировать взгляд чуть выше, на том месте, где вчера ещё была рана. А Урланд продолжал изображать довольного котика на лежабье завтраку адептов ещё только через час. Сейчас преподаватели всех как следует погоняют вокруг лагеря, потом наступит время кормёжки. Вот тогда драконы явят им несравненного себя. А как же остальные драконы? Разве нам не нужно вернуться в замок? Думаешь, новый лорд Кшар успел привести в порядок кухню и нанять слуг? Это вряд ли. Вот и я о том же. Так что поедим в лагере, а потом полетим разбираться с последним безобразием бывшего лорда Кшара. «Почему с безобразием?» — тут же уточнила я, уловив злость в голосе Орланда. «Да потому что он привлёк к драконьим испытаниям людей». Орланд сел на одеяле. Камни, полученные им за испытания, заискрили. Точно внутри их притаился кусочек грозового неба. Полуобнажённый дракон и сам чуть ли не искрил от возмущения и выглядел воплощением праведного негодования. Точёные ноздри раздувались, пальцы комкали одеяло. Вся поза выражала крайнюю степень напряжения. А потом Орланд посмотрел на меня, и от этого взгляда по моей коже точно пробежал электрический разряд. Захотелось выскочить из палатки на свежий воздух, подставить пылающее лицо прохладному ветру. — Не дёргайся, Лили, я на тебя набрасываться не собираюсь. Просто лорд Кшар не имел права использовать корабль Королевской академии магии для моей проверки. С возмущением, но уже тише, рыкнул Орланд. «Наверное, лорд Кшар был уверен, что справишься». Зрачки Орланды стали вертикальными, на лбу появились чешуйки, и я поспешно добавила. «Или был уверен, что сможет спасти людей в случае твоего провала». Орланд издал неопределённый хмык, а потом буркнул «Надеюсь, из Кайла выйдет толковый хранитель, иначе Оторну придётся выбрать новый маршрут для экскурсии своих подопечных. Лорд Гайл Оторн — это ректор Королевской магической академии». «Маг из союзного королевства людей?» «Нет, логично, что раз Орланд провёл много времени у людей, то успел завести полезные знакомства. Думала, Орланд расскажет мне что-то о том периоде своей жизни, но он лишь буркнул скупое «угу». «Звучит так, словно ты хорошо его знаешь». «Угу. Не хочешь рассказывать?» «Рыжик, ты очень догадливая. Знаешь, я бы не отказался от плотного завтрака». «Тогда пойди и найди его». Я в возмущении выскочила из палатки и тут же увидела свой абсолютно сухой плащ, кем-то развешанный на кусте. Укутавшись в него, пошла туда, где на берегу возле выброшенного на берег корабля топтались преподаватели и адепты Королевской Академии. Как и предсказывал Орланд, с утра всем было не до завтрака. Но тренировкой на изученном берегу никто не развлекался. Вместо этого все дружно латали корабль, изрядно потрепанный когтями дракона». Теперь же маги запечатывали глубокие борозды магией. «Да, нести надо было нежнее», — глубокомысленно выдала я. И тут же узнала, что маги не в обиде. Наоборот, были благодарны Орланду за спасение и надеялись, что ещё не раз с ним встретиться Я же смотрела на снующих вокруг корабля адептов и чувствовала странную тоску. Надо же, я была уверена, что смирилась со своим новым домом, и другого мне не нужно, а тут... Хочешь, залетим в человеческий город?» Вопрос подошедшего Орланда подкреплялся кружкой наваристого рыбного бульона, который он где-то раздобыл. Пить суп мне не особо хотелось, но за неимением другой горячей еды решила не привередничать. «Рыжая, я знаю, что ты меня услышала. Если это твой способ просить прощения за грубое поведение, то я пока не решила, подходит ли мне такой вид извинений». Позади раздалось злое шипение, но я упрямо смотрела перед собой. «Пусть покипит и выпустит пар. Вдруг с ним и часть дури выветрится. Если Орланд хочет, чтобы мы работали в одной команде, ему придётся научиться следить за языком, и мне тоже». Я отпила бульона и кивнула. «Да, командная работа — это всегда сложно». Я уже знала, что Кайл Северный выбрал путь нового лорда Кшара и думала, что удивительнее этого ничего быть не может. Потом выяснилось, что Хеймдар соблаговолил дать Орланду шанс за неимением других кандидатов на звание вожака ста игр закрылых драконов. Иными словами, бог магии обещал наблюдать за деяниями Орланда молча и ни во что не вмешиваться. Но главный сюрприз преподнесли нам Дерек и компания — Обнаружив три новые каменные статуи перед замком, я сначала решила, что это новый лорд Кшар наводит порядок и украшает территорию, а потом заметила, что у этих статуй подозрительно знакомые драконьи морды. Ещё один дракон сейчас парил в небе над утёсом. Видимо, это был тот, которого спас Кайл во время испытания. Живой, целый и невредимый, не то что некоторые. Бракованные шестерёнки, за что? Потрясённо выдохнула я. «За пролитую кровь», — охотно пояснил Кайл. «Они останутся на утёсе и будут его охранять, пока не искупят содеянное. И это, кстати, тоже был их выбор». «Альтернатива?» — пробормотала я, не понимая, что может быть хуже, чем стать из летающего зверя, способного к трансформации неподвижной охранной каменюкой. «Им она понравилась ещё меньше», — зловеще произнёс Кайл. «За минувшие сутки он сильно изменился». Блондин-северянин не только сменил цвет волос, он словно сделался старше и мудрее. «Лилия, золотка если ты всех уже пожалела, то предлагай выметаться с этого малость не совсем гостеприимного утёса. Надеюсь, новый хозяин наведёт здесь порядок, а то корабли с паломниками теперь будут приплывать ещё чаще». Иронично бросил Орланд. «С чего это?» — встрепенулся Кайл. «Королевская академия всегда отправляла один корабль с выпускниками». Как будто в человеческих землях нет других магических школ. После вчерашнего многие захотят увидеть своими глазами нового хранителя древней магии. Ты не посмеешь. Глаза Кайла стремительно потемнели и стали похожи на две чернильные кляксы. Всё зависит от твоего поведения, союзник. Ты не мешаешь мне, и я не создаю проблем тебе. Лучше о своих проблемах подумай, — буркнул Кайл, и о своей жене, которую придётся как-то ввести в клан. не придется. «Не сейчас», — я строго посмотрела на Кайла. «Я отправляюсь в Грызовой перевал как представитель Железногорска и артефактор, желающий наладить с Грызовыми драконами торговое сотрудничество». «Оказывается, даже затянутые темнотой глаза могут забавно округляться». «Ты ей это позволишь?» «Моей лили хочется поиграть в тайную жену. Разве я могу ей отказать в такой маленькой просьбе?» — безразлично хмыкнул Орланд. «Так бы на ногу и наступила». «Это вопрос безопасности», — важно пояснила я. «Но «Ну и слово гном артефактора имеет больший вес, чем ценное мнение новобрачный «И не поспоришь», — хмыкнул Кайл. «Пожалуй, я загляну к вам, чтобы проверить, как у вас всё сложится». «Свой утёс проверяй. У тебя тут не море, а проходная лужа». И Орланд гордо направился к краю утёса, где и трансформировался в дракона. «Как ты думаешь, Хеймдар оставит его в покое?» «Поддержка Хеймдара?» Благо и для Орланда, и для его клана, и для всей грызовой стаи. Чем быстрее Орланд это поймёт, тем проще всем будет. Но он не поймёт. Кайл тяжело вздохнул. «Жалеешь, что сделал такой выбор? Будь у меня возможность отмотать время вспять, я бы поступил точно так же. Но ты провалили Лили. Я жалею. Мне жаль, что я разочаровал своего наставника. Кстати, это, я так понимаю, твой малыш». И Кайл... Протянула у меня раскрытую ладонь, на которой лежал големный паучок. Поблагодарив дракона, спрятала потеряшку в сумку, а потом сбегала к входу в замок и собрала остальных. Интуиция подсказывала, что механические разведчики мне ещё пригодятся. Мурланд повернул гном ей заставе. Я до последнего ждала от него очередного финта ушами, заднего хода или ещё какого-нибудь сюрприза драконьей нагломордости. Но грозокрылый начал снижаться над небольшим городком, выросшим на выходе из ущелья. С одной стороны, проход контролировали гномы, с другой — была уже территория Соединённого Королевства Людей. Драконы жили чуть выше в самих горах, но сейчас мой взгляд был обращён к земле, а именно к месту парковки самоходного транспорта. На заставу я гоняла нередко и часто злоупотребляла автопилотом, так что у моей самолётки уже имелось собственное место для приземления, за которое я платила ежемесячно из своего кармана. На то, чтобы сменить транспорт и перекинуться парой слов со смотрителем парковки, у меня ушло не больше десяти минут, а дальше вжух, и я снова в небе. Но в этот раз гордо летела рядом со скалящейся мордой грызокрылого дракона. «Ты такая смешная, как яркая мошка». «Эй, лапами не трогай, это же всё-таки механизм, он сломаться может». «Ладно, ладно, не ворчи, щит тебе посолиднее нужен, а то, если бы не я, тебя бы сдуло». Орланд в самом деле сейчас укрывал меня магией от ветра, так что я летела плавно, словно передвигалась по воздушной трассе Железногорска, а не неслась под облаками. Ни воздушных ям тебе, ни встречного ветра. Если бы ты не махал рядом крыльями, мне бы вообще твоя дополнительная защита не понадобилась. Зануда ты, Лили. Основательная. Ты уже придумал, как представишь меня в Грозовом перевале? Дерек и его друзья остались на утёсе. Никто не знал, что я жена этого несносного дракона. Что до меня-то я совершенно не представляла, как лучше поступить. Орланду потребуется помощь в драконьем гнезде, но вряд ли ему сможет помочь жена, которую придётся постоянно защищать от нападок других драконов. Мой выбор был логичен и рационален, но почему-то я была уверена, что он не обрадует Орланда. Не хочу думать об этом гадючем логове. Лучше давай обсудим, как погуляем в человеческой краине. «Ногами и по магазинам», — незамедлительно объявила я. «Хочешь прикупить себе платьев? Возможно, даже туфли?» Я с недоумением покосилась на орланда и не стала напоминать о загубленном комбинезоне. Вряд ли люди носят такую одежду, но мне были нужны удобные штаны из ткани и ещё одни кожаные. Потом пропитаю специальным составом, и будут не хуже защитного комбеза. Хочу заглянуть в местную артефакторскую лавку. Прежде чем начинать переговоры с драконами, надо изучить, что им могут предложить ближайшие конкуренты. «Чудесно!» — недовольно фыркнул дракон. «Что именно?» Чудесное у тебя представление о прогулках. Ого, это ты ещё не в курсе, какие у меня чудесные планы на наш брак, который я собираюсь до последнего держать в тайне. Гномка Лили, желающая впарить драконом свой товар, не вызовет подозрений. Условно, великие и почти мудрые не увидят во мне источник опасности, и Орланду опять же не придётся на меня отвлекаться. Да, у меня складывался превосходный план. Чему ты улыбаешься? — хмуро рыкнул дракон. — Задумалась о нашем будущем, — предельно честно ответила я. — Ры. И я тоже. Как насчёт того, чтобы погулять по крайней без твоего замечательного кольца? Хочешь, чтобы я избавилась от личины гномки? — Угу. — глухо выдохнул Орланд. — Ладно. — тихо согласилась я, и тут же мою самолётку ощутимо тряхнула. — Эй, радуйся осторожнее, иначе я вообще не долечу. — Да летишь, Лили, со мной ты можешь считать себя в полной безопасности. — Важно и торжественно объявил Орланд. Я снова улыбнулась, но уже через силу. Теперь я точно знала, как отреагирует Орланд на мой план. — Смотри, Лили, это краина Последний крупный человеческий город на западе Союзного королевства. Чудес Железногорска в нём нет, но можно неплохо отдохнуть. Слушай, я тут подумал, что мы стали мужем и женой, так и не побыв друзьями. «Ры, гномка, расслабься, я только хочу с тобой подружиться. Держись крепче за штурвал и лети следом. Приземлимся на лётной площадке». «У людей есть такая?» Недоверчиво поинтересовалась я, старательно изгоняя из головы мысли о желании орланда стать мне другом, потому что мысли эти были одна неприличнее другой. Я прекрасно помнила слова орланда о дружеском сексе без обязательств. Взгляд против воли метнулся к обязательству — поблёскивающему на моём запястье. Как же у нас всё сложно. Дружиться со мной Орланд решил в трактире. Заведение было ему хорошо знакомо и находилось рядом с лётной площадкой, где мы, благополучно приземлившись, напугали всех отдыхающих в вольерах грифонов. В здешних местах люди активно приручали этих созданий, а потом стражники использовали их для патрулирования границы и связи между горными поселениями, Обо всём этом Орланд поведал мне на ходу, пока вёл к трактиру. Время было обеденное, так что в трактире все столики были заняты, а в зале витал божественный аромат Жаркова. Думала, что мы потопчемся у входа и пойдём искать место не столь популярное, но Орланд взял меня за руку и уверенно направился через зал. Пустой столик обнаружился внезапно. Он ютился между барной стойкой и окном, и, судя по тому, что на нём стоял кассовый аппарат, не предназначался для посетителей. Но Орланд по-хозяйски переставил кассу на барную стойку и сделал приглашающий жест рукой. «Добро пожаловать в сытого грифона, Лили Рыже. Место не самое спокойное, зато кормит тот не хуже, чем в столице. Надеюсь, ты не забыл, что мне ещё нужно пробежаться по магазинам?» Со вздохом напомнила я, опустившись на стул. Я понимала желание Орланда перекусить и набраться сил после полёта. Мне же хотелось прогуляться и размять ноги, изучить город, а не сидеть в шумном зале. А вот Орланд, кажется, находился в своей стихии и был знаком и с трактирщиком, с которым перекинулся парой слов, из с подавальщицей, передавшей ему какой-то конверт. И с мужчиной в униформе, что увёл его за столик, городской стражи и теперь что-то эмоционально рассказывал. — Ясного дня, госпожа. Желаете сделать заказ? Рядом с моим столиком возникла подавальщица. С трудом, подавив желание спросить у неё о Борлэнде прямо, задала другой вопрос. «Я, как вы уже, наверное, догадались, в ваших краях впервые, но не слышали ли вы о драконе, проживающем в заповедной пещере? О, вы тоже маг и прибыли к нашему грузовому?» Теперь девушка осматривала меня с возрастающим интересом. Наверняка искала признаки того, что я обладаю даром. «Я маг-артефактор». «Даже так?» Артефакторы к нему еще не приходили. «А кто чаще всего приходит?» Спросила я и мысленно дала себе пинка за непрошенное любопытство. «Кому приходит?» «Нет», — тихо обронила я и с мольбой посмотрела на подавальщицу. Вдруг догадается, что не нужно отвечать. «Да грызовым ваша спутница интересуется. Наслышана о нашем мудрейшем защитнике. Я думала, что он живет в глуши, рядом с какой-то деревней, а тут город». С каждым словом я всё больше и больше утекала под стол под насмешливым взглядом Орланда. Я уже догадалась, что никто и не подозревает, что вот эта наглая морды есть тот самый мудрейший, потому что на него Орланд точно не тянул. Он был скорее вреднейшим или противнейшим. «Верно, до заповедной пещеры день полёта на Грифоне. Но вы же с Орландом, значит, без проблем доберётесь». «О, я не подозревала, что Орланд так хорошо знает эти края». «Господин Мротш — наш лучший проводник. Он даже с городской стражей сотрудничает». «Вот как? Я и не подозревала, что господин Мротш — такая важная птица. Я просто очень скромный». Нагло ухмыльнулся скромнейший. «И раз уж мы так славно обсудили мою персону, то я готов сделать заказ. Голоден, как дракон». После этих слов Орланда я тихо откинулась на спинку стула и решила наслаждаться обедом молча. «Быстрее поедим». Раньше доберусь до магазинов. краина оказалась чудесным провинциальным городком с аккуратными узкими улочками, небольшими магазинчиками и мастерскими, чьи владельцы чаще всего стояли за прилавком и понимали толк в хорошей торговле. Прямо-таки настроение поднялось. Поболтав с торговцами, я смогла и цены сбить, и выяснить, с кем предпочитают торговать жители краины, какие у них связи с драконами и почему те им совершенно не помогают. «Да, у людей накопилось много обид и вопросов к крылатым соседям. Драконов волнуют исключительно артефакты и магия, а мы — народ простой. Ни золото ни драгоценных камней с нас не взять», — печально развёл руками продавец тёплых шалей. Рядом отчётливо рыкнул Орланд. «И это в двуногой ипостаси. Я уже заметила, что мой поход по магазинам орланда не радовало, а за душевные разговоры с местными тем более. Но я не могла иначе». Попав к Люде Мархонты, я хотела понять, почувствую ли я что-то, узнает ли сердце своих. Чудо не случилось. Зато я начала ощущать острую тоску по Железногорску. Надо бы вечером связаться с Дейзи и узнать, как дела дома. «Лилия, ты ничего не забыла?» Раздалось возле уха многозначительное шипение Орланда. «Посмотреть на время?» — невину уточнила я. «Шарф. Ты собиралась купить этот чудесный шарф и трогаешь варежки» так я, может, комплект хочу собрать. А я, может, тебя придушить хочу, но и это моя фантазия останется нереализованной. Лилия, я не хочу ночевать в горах. Многозначительно процедил сквозь зубы Орланд, намекая, что нам пора взлетать. Так что я быстро расплатилась, и уже спустя минуту мы в ногу шагали на взлётную площадку. Так чем занимаются драконы в здешних краях, кроме как копят сокровища и пускают невинных дев под свой горячий бок? «Ну, допустим, далеко не все из них были невинными», — хмыкнул Орланд и зашипел, когда я ткнула его локтем в бок. «Значит так. Говорю один раз и повторять не буду. Я понимаю, что ты мужчина с богатым личным опытом, но держи его при себе». «Алилия золотца...» — Орланд улыбнулся так хитро, что я поспешила уточнить. «Рассказы о своем героически любовном прошлом оставь при себе». «Да ты же ревнуешь!» Удивлённо воскликнул дракон и, быстро обижав, заступил мне путь. «Нет, серьёзно. Ты меня ревнуешь, да?» Мои пальцы крепко сжали сумку, кровь прилила к лицу, а в груди стало так жарко, что я чувствовала себя драконом, готовым плевать огнём. «Мне неприятно твоё уничижительное отношение к человеческим девушкам». Урланд удивлённо моргнул, а потом нахмурился. «Не было такого. Учиться заставлял. Читать тоже. Бока опять же они мне полировали» в пещере убирались. Так кому охота в грязи сидеть? А вот хамство по отношению к девушкам я не терплю. Ты мне регулярно хамишь. Лили, я тебя регулярно соблазняю и намекаю, что мы с тобой муж и жена, и, собственно, какого... И Орланд, резко развернувшись, потопал к взлетной площадке. Орланд, постой. Нет, мы так не договаривались. Я не хочу ссориться, тем более перед прилетом к драконам. «Орланд, не вынуждай меня опробовать на тебе универсальный парализатор!» Дракон замер. «А давай!» «Что?» «Ткни в меня своей отверткой, она же у тебя не только подразряд зачарована!» «Да, еще и парализует!» «Вот и проверь, на счет три!» «Дрянь!» Тихо, но очень эмоционально выдохнул ткнутый дракон. Нет, а что он думал? Что я, как настоящая женщина, полчаса в сумочке буду копаться. Сумка у меня безразмерная, но любая вещь падает эту руку по первой же мысленной просьбе, а реакция у меня полетами натренированная. Ну и какой смысл таскать с собой защитный артефакт, если не уметь им быстро пользоваться? Это же не пассивный оберег. Ты сам попросил? И как впечатление? Орланд? Я обошла дракона и заглянула в его окаменевшее лицо. Эй, ты чего? «Ты же дракон. Тебе этот парализатор должен быть как щекотка». Я в панике покрутила отвертку и обнаружила, что случайно перевела ее в максимальный режим. Индикатор заряда показывал, что отвертка практически разряжена. «Орланд, прости, глупую». Я в панике принялась ощупывать его лицо. Точнее, дотянулась только до шеи подбородка. «Сейчас я найду помощи тебя отнесут в гостиницу. А потом я отыщу целителя...» «Женщина». «Да когда же ты уяснишь, что никто не может вылечить дракона лучше, чем его жена?» С возмущением проворчал совсем непарализованный дракон. Я замерла, потом руки без сил скользнули вниз, а с губ сорвалось злющее. «Ты совершенно невозможный, самый противный, наглый и...» Теперь уже я гордо шагала к самолётке. «Если тебя это утешит, то мне было больно. Хорошая у тебя отвертка, держи при себе». Она разрядилась испортила такой артефакт, и ради чего? Адай мне её. Лили. Орланд схватил меня за руку. Да и отвёртку я заряжу, и мне даже мозгов на это хватит, едко добавил он. Я никогда не говорила, что ты глупой. Я считаю тебя невыносимым. Мы постоянно ссоримся, я устала. Я вложила отвертку в ладонь Орланда. Чувствуя себя совершенно разбитой. Впереди была остановка в Грозовом перевале и знакомство с недружелюбными драконами. Но как мы сможем их победить, если и сами договориться ни до чего не в состоянии? Я устал, Лили. Думал, мы погуляем по городу, отдохнём, а тебя, местные торговцы, больше меня заинтересовали. Просто они люди. Орланд. Нет, я не это имела в виду. Нет, это я полукровка. В этом всё дело? «Да почему ты всё время думаешь только о себе? Я всю жизнь прожила среди гномов. Понимаешь, я уже и забыла, как выглядят люди. Мне просто хотелось с ними поговорить, пообщаться, понять, кто же я на самом деле, гномка или человек. Ты Лили Рыжая?» Урланд печально улыбнулся. «Другой такой больше нет. А отвертку я твою жахну молнией. Будет как новенькая. Что ж, полетели. Я серьёзно не хочу ночевать в горах. Лучше уж в знакомом гадюшнике». — Да, оптимистичненько. Едва слышно выдохнула я, но Орланд этого уже не слышал. Он шел становиться драконом.